Глава тридцать восьмая. «Вот ты где!» — услышала Наташа заботливый голос и почувствовала, как кто-то пытается растормошить ее. Она поспешно села и уставилась на Саджана, добродушно улыбающегося ей. Что произошло? Почему она заснула на подоконнике в библиотеке? Наташа поморщилась, вспомнив, как читала книгу. Потом... Потом вошел Юра и начал говорить по телефону. И тут словно молния пронзила мозг Наташи явив ей воспоминания о разговоре. Она вновь услышала звон в ушах, а сквозь него прорезался насмешливо пренебрежительный голос Юры. «Для моей сестренки похищение ребенка вообще станет путевкой в новую жизнь!» Наташа встревоженно глянула на Саджана. «Где Юра?» — первое, что спросила она. «Не знаю», — пожал плечами парень. «Здесь его нет. Когда я вошел сюда, то и вовсе подумал, что тут никого». Но потом вспомнил, что вы с Анной всегда прячетесь за этими портьерами, вот и разыскал тебя. Пошли обедать. Все уже за столом. Только тебя мы потеряли. Так что пойдем. Наташа встала на ватные от стресса ноги и потопала за Саджаном. Тут она вспомнила о диктофоне и быстро вернулась. Телефон сиротливо лежал на подоконнике с почти разряженным аккумулятором. Девушка нажала кнопку завершения записи. Запись сохранена в текущей папке. Высветилась на табло телефона. — Раз телефон стоял на записи, значит, мне это не приснилось, — с ужасом подумала она. — Саджан! — потянула Наташа его за рукав. — Да, парень остановился, бросив на нее ожидающий взгляд. — Мне надо с тобой серьезно поговорить, — сообщила Наташа, понимая, что ей нужен сообщник, и Саджан подходил для этого как нельзя лучше. Парень посмотрел на часы, а затем, кивнув головой в сторону столовой, сказал... Если твой разговор может немного подождать, то нам не стоит заставлять всех ждать нас. Давай после обеда поговорим. Не возражаешь?» Наташа, конечно, не возражала, хотя с трудом представляла, как ей выдержать трапезу в присутствии Юры и Ани, как смотреть им в глаза, как себя вести. Ну ничего, она справится. Надо попробовать проявить нечеловеческое самообладание. Хотя можно еще и попробовать отказаться от обеда. Но тогда Аня начнет уговаривать ее съесть что-то, а миссис Варма принесет к ней в комнату поднос с невероятным количеством еды, будто она сможет столько съесть. Вздохнув, Наташа продолжила свой путь. — Саджан! — она вновь дернула друга за рукав. — Что? — бросил он через плечо. — Только не говори никому, что нашел меня в библиотеке. — Хорошо. Он пожал плечами и приостановился, чтобы пристально посмотреть на девушку. Она вела себя весьма странно. Что именно выказывало в ее поведении эту особенность, он пока еще не понял, но догадывался, что скоро узнает об этом. Обед для Наташи был настоящей пыткой. Она сидела за столом, боясь поднять глаза на присутствующих, и как бы она ни старалась вести себя приветливо, ей это не удавалось. Да что с тобой сегодня? Не поняла Аня, когда Наташа пролила чай. Это, сказывается, перегрев, вступился за подругу Саджан. Я нашел ее спящей у пруда видимо, перегрелась на солнце». Наташа бросила на него благодарный взгляд, в то время как миссис Варма уже предлагала вызвать врача. И если с врачом было решено повременить, то настойчивые требования отправить Наташу отдохнуть пришли с девушки как нельзя кстати. «Ты меня не проводишь?» спросила она у Саджана, надеясь на его понимание. Парень не заставил себя просить дважды. Он тут же поднялся под тревожные взгляды домочадцев, Если Наташа просила проводить себя, то значит, ей было очень плохо. — Я тоже пойду с тобой, — попыталась навязаться в провожатой Ане. — О, нет! — поспешно вскричала Наташа, обескуражив всех подобным поведением. Увидев вытянутые лица, с удивлением обращенное к ней, она торопливо добавила. — Аня, я просто не хочу заставлять тебя нервничать из-за меня, так что оставайся и доешь. Последние слова Наташа сказала, глядя на подругу. Она с ужасом понимала, что Аню ждет очень сильный удар, ведь происшедшее, а тем более готовящееся злодейство, скрыть будет невозможно. Не успели Наташа с Саджаном выйти за дверь, как парень остановился и, ухватив попутчицу за плечи, резко развернул ее лицом к себе. — Да что такое происходит? — спросил он, пытливо глядя в глаза девушки. Что случилось? — Нам надо уединиться. У меня к тебе серьезный разговор, о котором не должна знать Аня только и сказала Наташа, даже не заметив, что ее подруга замерла в дверях, видя, как Саджан с Наташей стоят друг напротив друга. Аня увидела происшедшее через призму своего в мировосприятия. В последнее время она и так ощущала чрезмерную раздражительность, смену настроений и излишнюю подозрительность, не говоря о постоянных обмороках и слезливости, ставших для нее нормой жизни. Все это было основано на изменении гормонального фона, связанного с беременностью, и теперь ей показалось, что перед ее взором разыгралась сцена, которую легко было принять за разговор двух поссорившихся влюбленных. Саджан держал Наташу за плечи, требуя от нее каких-то объяснений. Наташа ушла от разговора, однозначно дав понять, что не может говорить сейчас, и что их разговор абсолютно не касается Ани. Не желая быть замеченной, Аня шагнула назад и почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Она навалилась спиной на стену, стараясь выровнять дыхание. Когда ей это удалось, она решила понять, что от нее скрывают, но ни Саджана, ни Наташи уже не было в зале.